275. Кто хочет достигнуть, тот должен вложить в достижение это энергию, прямо пропорциональную желаемой цели и значимости её. Нет достижений без трудов и усилий. Если кто-то достиг и преуспел, то значит, и потрудился он немало. Завесь нет цели сообразно. Ибо даром ничего не даётся. Достижению других будем радоваться, ибо они потрудились и имеют награду свою. Труд упорный, труд систематический и планомерный. Труд постоянный и неомраченный, труд радостный требуется для вожжения огней. И владыки трудятся в напряжении непомерном. Пора оставить нелепое представление о том, что в мире надземном человека ждет беззаботное ничего не делание, и там труд. и там работа упорная и не прекращающаяся. Там есть бездельники и тунеядцы, так же, как и здесь, но не завидна их участь. Трудами огни возгораются, и ленивцы огней не имеют, потому не живут, но прозябают в беспросветном оцепенении сонной одури. Неведомы им ни полеты, ни подъема духа, сумерки вокруг них, и слои низшей являются худелым. Хлеб земной и хлеб небесный в поте лица добывается. Лнивцы, бездельники, тунеяции, пожиратели чужих трудов и энергии, не надо вас. Ленивцев к себе не принимаем, им путь закрыт. Их путь во тьму, ибо какой же свет без огней, только в труде зажигаемых. Труд понимается широко. Самым ценным почитаем труд духовный и нерукотворный. По трудам мы людей ценим. и особенно тружеников духом. Руками и головой могут трудиться все, но духом немногие. Они и есть соль земли, и наша забота о них.